— нахмурился Ковальски. — Сейхан вздохнула. — Притворись, что мы взяли тебя в плен. Она махнула в сторону входа. — Это для камер. Тут до Ковальского наконец дошло. Он сорвал с себя чужое обмундирование и сплел толстые пальцы на затылке. Отдав последнее распоряжение, Грей подтолкнул Ковальски вперед. По бокам от него расположились Такер и Сейхан. Уголком глаза Грей заметил какое-то движение, промелькнувшее справа тень. —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 Еле слышно, — прошептал Исайхан, — уже давно не ребенок. Умом Грей понимал, она права. Эта девчонка наверняка бы выстрелила и убила Такера. И на шум сбежались бы враги, и еще одно он знал совершенно точно. Многие сироты войны так ожесточаются, что вернуть их к нормальной жизни уже невозможно. И души их излечить нельзя. Они становятся зверьми в детском обличье.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 Группе ученых из Копенгагенского университета удалось поместить спираль ПНК между двумя спиралями ДНК. Ну, разумеется, лишь в пробирке. И единственным препятствием на пути к следующей стадии явилось одно обстоятельство. Ренни кивком указал на экран. Это сооружение из трех спиралей оказалось нестабильным в воде. Но стоит создать вокруг него нечто вроде площадки дождевика, и весь мир начнет круто меняться. Пейнтер недоуменно нахмурился. О чем это вы? Ренни принялся объяснять. Весь наш генетический код построен на четырех основных химических веществах. Это гуанин, аденин, тимин и цитозин. Г, А, Т, С. Из этого четырехбуквенного словарика и состоит вся жизнь на Земле. Он снова покосился на спиралеобразную молекулу. Но ПНК не ограничивается этими четырьмя буквами.